Глава 15. «Лёша, ты можешь узнать для меня одну вещь?» Подошел к техническому специалисту с просьбой Лев Иванович. «Помнишь, ты проверял номера телефонов сим-карты Тарасовой? Последний звонок с неё был сделан, кажется, три недели назад». «Да, я помню», — кивнул айтишник, не отрываясь от работы. «А можно узнать, не была ли заведена Светланой Тарасовой другая сим-карта?» Не обязательно на свое имя. Может быть, на имя дочери, Софии Эдуардовны Тарасовой. «Можно?» — снова кивнул Леша. «Почему нельзя?» «И еще. Мне срочно нужны данные по всем банковским картам и самой Тарасовой, и ее мужа. Это первое». «Второе», — поправил его Леша, не отрываясь от монитора и что-то отстукивая на клавиатуре. «Первое было про сим-карты», — тут же пояснил он. «Ну да, второе». Улыбнулся Гуров и удивленно покачал головой, все еще не понимая, как так можно делать сразу несколько дел, печатать, отслеживать информацию и тут же получать и запоминать новую. «Так что там на третье?» Леша наконец-то поднял глаза на Льва Ивановича. «Узнай, были ли застрахованы Светлана Тарасова и ее дочка, и если да, то на какую сумму, кто являлся получателем страховки в случае их смерти». И вообще, какое есть движимое и недвижимое имущество, оформленное на Тарасову? «Сразу говорю, сегодня я этим никак не займусь. Других дел по горло и выше», — честно признался Лёша. «Завтра с утра, пожалуйста. А сегодня нет, хоть убейте», — поднял он руки вверх. «Давай завтра, но только обязательно. Тут стоит вопрос о жизни ребёнка, так что нужно всё узнать как можно скорее». «Ага, вон оно как. Жизнь ребенка?» — нахмурился Леша. «Тогда я после работы вечером всем этим и начну заниматься утром. Продолжу», — пообещал он. «Вот и хорошо», — обрадовался Лев Иванович. «Спасибо». «Дети наши все», — ответил Леша и снова уткнулся в свой навороченный лэптоп. Выйдя из здания управления, Горов решил проверить свой сотовый. Не поступали ли на него звонки и сообщения. Переговорив со знакомым гаишником Женей, он по какой-то причине поставил телефон на беззвучный режим и благополучно забыл об этом. А теперь вот вспомнил, звонков всего было только три, от жены, Орлова и с какого-то неизвестного номера. А вот сообщений была целая куча и все от Кричко. Лев Иванович открыл сначала сообщение и нашел множество фотографий с изображением красот Анталии и с самим Станиславом который передавал ему знойный привет от Натальи и коротко описывал свой первый день отдыха в Турции. Фотографии настроения Льву Ивановичу не подняли, но он все-таки написал в ответ короткое сообщение, в котором радовался за друга и сетовал на сумрачную, хотя теперь уже без ветра и дождя, погоду в Москве. Супруге Гуров тоже написал небольшое СМС, пообещав позвонить ей как только немного уладят рабочие дела. Написал и тут же улыбнулся, представив себе, как отреагирует на это сообщение Мария, и что она подумает. Они с женой уже настолько хорошо знали друг друга, что вполне могли предугадать даже то, что подумает каждая из них в той или иной ситуации. Вот и теперь, отсылая сообщение с обещанием перезвонить, Лев Иванович, как на его представил себе выражение лица Маши и ее мысли по поводу этой смэски Наверняка она подумает, что Горов позвонит ей в лучшем случае только поздно вечером, когда вернется домой. И когда позвонит, то совсем забудет о разнице во времени. Забудет потому, что мысленно все еще будет находиться на работе и распутывать клубок переплетений судеб и событий, с которыми он столкнулся во время расследования. Орлову он позвонить не успел. Начальник сам позвонил, и едва Лев Иванович только подумал о нем. «Интересно, как ты угадал, что я только что собирался тебе перезвонить?» — спросил Гуров, даже не поздоровавшись. На то я и начальник, чтобы знать все помыслы и дела своих подчиненных», — усмехнулся Петр Николаевич. «Вот был бы ты моим начальником, так знал бы, что я начинаю нервничать всякий раз, когда ты пропадаешь с моих радаров». «Почему вчера не перезвонил и не доложил? Как идет расследование?» «Не получилось позвонить», — вздохнул Гуров, мысленно разведя руками. «Пришел домой и сразу упал спать. Ты не забыл? Я предыдущей ночью почти глаз не сомкнул». «Почти не считается. И это для меня не оправдание. Ну да ладно, рассказывай коротко, что у тебя там, как все движется». Если коротко, то подозреваемый у нас уже есть, и в убийстве он признался. «Отлично!» — обрадовался Орлов. «Значит, ты сегодня сможешь уже приступить к написанию бумаг. Ты же мне дал неопределенное время для расследования, так что не факт, что я прямо сегодня и приступлю к бумагам». «Ты же сам сказал, что убийца найден», — опешил от такого ответа Петр Николаевич. «Найден, но история эта куда как более запутанная». Чем казалось мне на первый взгляд, тут вот какое дело. Гуров рассказал Орлову обо всех событиях, которые произошли за последние сутки, и о бегстве Светланы Тарасовой с несовершеннолетней дочерью от мужа, и о ее паспорте, который неведомым способом попал в руки аферистки Калинки, и о том, как Витютнев убил Калинку, застав за кражей его имущество. Закончил он рассказ такими словами. Есть у меня сомнения относительно утверждения Тарасова, что его жена с дочерью и вправду бежала от него к другому мужчине. Как бы в этой истории не было чего посерьезнее простого побега. «Подозреваешь, что он мог убить жену?» После недолгого молчания заговорил Орлов. «Ну ладно жену, а ребенка тоже убил?» «Не знаю, убил он их или не убил, но вся эта история мне не нравится». Много в ней всякого вранья, как мне кажется, со стороны Тарасова. Да и все эти странности с молчанием якобы сбежавшей к другому мужчине жены мне тоже не нравятся. Светлана Тарасова ведь даже ни матери, ни сестре ничего не сказала, и уже три недели никому из родственников не звонит. Хочу проверить свою версию. Если найду женщину с ребенком живыми и невредимыми, то и хорошо, а если нет... А что чужов Он тебе еще нужен? поинтересовался Орлов. Гуров совсем забыл о Юрии и вспомнил только сейчас, когда Петр Николаевич напомнил ему о нем. Наверное, это он мне звонил с того самого незнакомого мне номера, подумал Лев Иванович, вспомнив высветившийся на айфоне неизвестный номер в пропущенных звонках. Ты мне его на два дня дал? Дал. Так пускай он пока сегодня при мне побудет на всякий случай. Добро? Ладно, нехотя согласился Орлов, все равно ведь по-своему сделаешь. Не утрируй, насмешливо отозвался Лев Иванович, я не такой уж и тиран, как тебе кажется. Кстати, а вот и сам Юра идет. Сейчас мы с ним кое-что обсудим, а потом я уже решу, отпускать его от себя или нет. А вот, а говори, что не тиран. — хохотнул Орлов. — Не я, начальство, у тебя решаю. Когда сотрудника отзывать? А ты, мой подчиненный, ставишь мне условия. — Я ведь не просто так, а для дела стараюсь, — притворно обиженным голосом заметил Лев Иванович, и распрощавшись с Петром Николаевичем, протянул для приветствия руку подошедшему чужого. — А я вам звонил, Лев Иванович, но вы, наверное, заняты были. Поздоровавшись, сказал молодой оперативник, — решил сам приехать. — Правильно решил, — одобрительно кивнул Гуров, — рассказывай, что узнал о Юркове. — Может, внутрь зайдем, а то я замерз, как собака, — поюжился Чижов. — Пойдем в кабинет Углова. После секундного раздумья предложил Лев Иванович, и они вошли в управление. В кабинете никого не было, по всей видимости, Илья Викторович уехал вместе с подозреваемым и группой специалистов откапывать голову Барковой. Гуров прошел к тумбочке, на которой стоял электрический чайник, и, заглянув в него, сказал «Полный». «Где-то я видел у них тут и кружки, и заварку. Будешь чай?» «Буду, все горячее», — ответил Чижов. Поставили кипятить воду и заварили черного крепкого чаю. Пока Лев Иванович насыпал заварку и разливал в кружки кипяток, оперативник рассказал, с кем и о чем он сегодня разговаривал по поводу личности и характера Юркова. Оказалось, что и сестра, и все, кто работал сейчас с Сергеем Александровичем, отзывались о нем хорошо, и все чуть ли не в один голос утверждали, что Юрков ведет себя открыто и в связях ни с кем подозрительным замечен не был. Общался бывшая осужденной только с сестрой, со служивцами и еще с одной женщиной, которую сестра, по ее же собственным словам, прочила ему в жены. По словам сестры Юркова, Леды Александровны, женщина эта была очень красивая, и ее брат был влюблен в нее чрезвычайно. Но кто она и кем работала, неумывайко, не знала брат о ней не рассказывал никому, Даже когда сестра его об этом просила, отделывался парой общих фраз ни о чем. Правда, в последнее время Илона, так звали женщину, куда-то пропала и не отвечала на звонки брата. Сергей, опять же, по словам сестры, очень о ней беспокоился и даже хотел пойти в полицию и заявить об ее исчезновении. «Надо бы нам этого Юркова пригласить на опознание». Заметил, как бы, между прочим, Лев Иванович, а потом, вспомнив, что Чижов не в курсе последних событий, рассказал ему о том, кто на самом деле была убитая женщина, дело которой они сейчас расследуют. Он что, не знал, что она аферистка? Удивленно задал чисто риторический вопрос Юра. Она, может, и его вокруг пальца собиралась обвести, и его сестрицу при удобном случае обворовать. Я был у неумывайка. В квартире живут братья с сестричкой далеко не бедненько и даже не средненько. Видать, муж у Леды Александровны был какой-то чиновничьей шишкой или бизнесменом. А Может, и не знала, может, и поддельником ее был. Помогал вещички краденые вывозить и сбывать, задумчиво от хлеба и чая ответил Лев Иванович. Но это, Юра, уже не нам с тобой выяснять. Пусть теперь с этим делом Илья Викторович сам возится. У меня другие заботы образовались. «Вы по поводу пропажи Тарасовой и ее дочери?» — быстро догадался Чижов. Этот молодой оперативник нравился Льву Ивановичу. Он моментально, буквально на лету, схватывал самое главное в расследовании и старался мыслить не штампами, как большинство даже много лет проработавших оперативников, а неординарно используя при своей работе все новые технологии и инновации в области криминалистики. Работал он в управлении уже третий год, и Орлов, выделяя его из молодых оперативников, поручал ему порой весьма серьезные и требующие особого внимания дела. Да, меня беспокоит, что Светлана Тарасова так неожиданно уехала от мужа. Девочке нужно было идти 1 сентября в школу. Гуров замолчал. Неожиданно ему пришла в голову мысль, которую надо было срочно проверить. «Юра, я сейчас дам тебе номер телефона Коваль Галины, это сестра, пропавшей Светланы Тарасовой. Ты встретишь с ней, а если нужно, то и с матерью Светланы, и узнай у них, в какую школу ходила Соня. Наведайся в эту школу или гимназию, или как там называется это учебное заведение, куда девочка была определена». Нам нужно знать, забирала ли Тарасова документы дочери школы, и если забирала, то куда она собиралась переводить девочку. А заодно поинтересуйся, не знают ли они убил ли Светлану муж. Я вроде бы задавал им такой вопрос, но точно не помню. Так что поспрашивай еще и ты. В общем, задавай вопросы об отношениях в семье Тарасовых, в том числе и как Эдуард Никитович относился к Соне, понял? «Понял. Все под запись. У меня и диктофон есть». Чижов достал из кармана айфон. «Вернее, крутое профессиональное приложение для качественной записи бесед и лекций. Если надо, я вам название скину». Юра начал «было» и дальше расхваливать приложение, но Гуров прервал его. «Ладно, верю. Ты меня такими вещами не грузи. Я в технике все равно как был, так и остаюсь лузером». «Так сейчас говорят». В общем, ты понял свою задачу, а я попробую еще раз наведаться к Тарасову и побеседовать с ним о его жене. На этот раз я буду задавать ему уже другие вопросы. Последние слова Лев Иванович сказал больше для себя, чем для Юры. До допив чай, Чижов выписал номер телефона Галины Коваль, тут же созвонился с ней договорившись о встрече уехал. Гуров, порывшись в бумагах, собранных по телу убийства Барковой, Нашел нужные ему распечатки сим-карты Тарасовой и выписал из них в свою записную книжку несколько номеров, которые показались ему важными. Он еще вчера записал их на какой-то обрывок бумаги. Но эти записи оставил дома. Заезжать за ними не хотелось, дома ему приспичит чего-нибудь перекусить, а на скорую руку это не получилось бы, поэтому он решил, что купит пару донеров, бутылку минералки и где-нибудь по дороге пожует. Потом он набрал номер телефона Елены Алексеевны и спросил у нее, подали ли они с Галиной заявление о пропаже Светланы и Сони, как он им и советовал. Та ответила, что заявление, хотя и неохотно у них приняли и талоны его принятия выдали, причем приняли заявление только после того, как она сослалась на Гурова, сказав, что это он поручил им пойти и подать такое заявление. Ей велели принести фотографию дочери и внучки и поинтересовались, почему муж Светланы сам не написал такое же заявление. Мол, положено, чтобы в таких случаях заявление подавал именно отец ребенка, причем по месту прописки и никак иначе. «Все это глупости», — недовольно нахмурился Гуров. «Заявление обязано принимать в любом из отделений отдела внутренних дел и от любого родственника или знакомого пропавшего человека». «Я сейчас попробую встретиться с Эдуардом Никитовичем и поговорю с ним и на эту тему в том числе», ответила женщине Лев Иванович. «То, что заявление у вас приняли, это хорошо. Иначе я не мог бы официально начать поиски вашей дочери и внучки, «Фамилию дежурного, который принимал от вас заявление, не помните?» «Кажется, Жданов». После небольшой паузы ответила Коваль. «Хорошо. Я заеду в отделение вашего района и сам узнаю все, что нужно. А к вам, Елена Алексеевна, у меня просьба. Обзвоните с Галиной всех подруг Светланы, телефоны которых вы знаете, и спросите у них, и где может находиться ваша дочь». «Хорошо». «Но у нас с Галей не так и много контактов, Светиных друзей, разве что ее подруга из школы или еще одна девочка, с которой она училась на филологическом», — несколько растерянно ответила на просьбу Льва Ивановича Коваль. «Кстати, у Светы была своя страница в во... ВКонтакте. Можно, наверное, оттуда узнать, с кем она общалась и кто мог бы знать, где она», — неожиданно вспомнила Елена Алексеевна. «Да, конечно, мы узнаем. Я уже думал на эту тему. Да и вы с Галиной тоже можете посмотреть, кто у нее в друзьях, и написать им от своего имени вопрос о нахождении Светланы. Вместе мы быстрее о ней что-нибудь доузнаем да Так что до связи. Будем держать друг друга в курсе. Звоните мне, если узнаете что-то новое». Распрощался с женщиной Гуров. Он не стал ей говорить, что послал Галине Чижова. Если нужно, то младшая дочка сама ей все потом расскажет. Перед Гуровым стала дилемма. Куда ему сначала поехать? К Тарасову, чтобы поговорить с ним по поводу его жены? Или в отделение, в котором Кобаль подавали заявление? Немного подумав и определившись с маршрутом, Лев Иванович все-таки решил сначала созвониться с тренером и узнать у того, где он сейчас и может ли встретиться. Тарасов долго не отзывался на звонок, но Гуров звонил ему настойчиво. И тот, в конце концов, ответил с большим раздражением в голосе. «Ну что вам еще от меня нужно? Я ведь уже вам сказал, что убитая не моя жена, и вам это подтвердили и ее мать и сестра. Вы с ними сегодня уже разговаривали? Да, Елена Алексеевна позвонила мне сразу после опознания» и стала приставать ко мне со всякими вопросами по поводу того, где Светлана и Соня. Тут же мне детектив нашлась. Сказала, что они с Галиной собираются написать заявление об исчезновении Света и Сони. Спрашивается, зачем? Но разве они не пропали? — насторожился Гуров. Ему очень не понравился последний вопрос Тарасова. Это был исключительно риторический вопрос. Можно было сказать и так. Так отец, от которого жена увезла ребенка, чтобы его воспитывал чужой мужчина, не отвечает. Пускай даже он был равнодушен к Соне и не любил жену, но его мужское самолюбие было задето таким поступком со стороны когда-то любимой женщины. По мнению Гурова, мужчина должен был отреагировать как-то по-другому. Рассердиться, возмутиться, расстроиться, но никак не говорить об этом инциденте, равнодушно». Тарасовой чего-то больше волновало то, что теща интересуется у него судьбой дочери и внучки, чем сам факт того, что его жена предпочла ему другого мужчину. «Я считаю, что нет, они не пропали», — резко ответил на вопрос Гурова Тарасов. Светлане пришла в голову бредовая идея, что ей будет лучше жить с другим мужиком, чем со мной, и она решила попробовать. Это ее дело». Она забрала дочь — это тоже право матери. Мне все равно никто Соню не отдаст, даже если я подам в суд. Я вам об этом уже говорил». «Говорили», — припомнил предыдущий разговор с тренером Лев Иванович. «Так что же еще? Перебесится баба, поймет, что ей с другим не малина и вернется. Никуда не денется. На развод же она почему-то не подала». Резонно заметил Эдуард Никитович, значит, пути отхода себе все-таки оставила. То есть вы думаете, что она именно по этой причине не подала на развод, чтобы в случае чего вернуться к вам? Да, я так думаю. А почему же еще? Эдуард Никитович, я бы хотел с вами встретиться и не по телефону задать несколько вопросов. Могу ли я сейчас подъехать? Вы дома или на работе? «Я дома, но через полтора часа уезжаю», — голос Тарасова снова зазвучал нервно и отрывисто. Но нервничал он, скорее всего, из-за просьбы Гурова встретиться с ним, чем из-за самой причины встречи. «Не понимаю, что вы от меня хотите!» «Давайте я подъеду и объясню, что я от вас хочу». Спокойным тоном, стараясь не выдавать своих истинных чувств к этому хамоватому человеку, ответил Лев Иванович. Пока Гуров ехал до дома Тарасова, он все время размышлял, стараясь найти в ответах тренера хоть какую-то подсказку или намек на то, что тот причастен к исчезновению Светланы и Сони. Но не находил. Да, Эдуард Никитович был равнодушен к своей жене и дочери. Возможно, что у Тарасова была любовница или даже много непостоянных связей с женщинами, но слишком уж он был спокойно уверен, что его жена рано или поздно вернется к нему. Человек, который убил, не может спокойно и даже равнодушно говорить о своей жертве. Гуров это прекрасно знал, ему об этом говорил его многолетний опыт сыщика. Даже больные на всю голову маньяки-убийцы будут говорить об убитых ими людях, С какой-то особой интонацией в голосе. Кто-то с презрением, кто-то с вожделением, а кто-то с ненавистью. Все зависит от отношения убийцы к жертве, но никак не равнодушно. Убийство редко кого оставляет равнодушным. Если к кому-то относишься безразлично, то и убивать его не станешь. Просто позволишь ему уйти из своей жизни и все. А если так случилось, что убил кого-то в порыве гнева или ревности, или находясь в состоянии аффекта, то потом, позже, когда это состояние пройдет, все равно возвращаются какие-то другие, особые, присущие только убийцы чувства. Страх разоблачения, например. Тарасов же, насколько видел Гуров, был последовательно спокоен в своей оценке побега жены. А если отвечал на чужие вопросы об инциденте несколько раздражительным тоном, то только от того, что не желал, чтобы кто-то вмешивался в его личную жизнь. Да и на асоциального маньяка, который легко, без излишних эмоций, может убить и женщину, и ребенка, он никак не тянул. Гурову же теперь было важно понять, почему Светлана поступила именно так, а не иначе. Почему она не подала на развод? И сбежала с дочерью неоткрыто, отайком тайком, в тот момент, когда ее муж был на выездных соревнованиях, что послужило причиной побега, если таковой побег имел место, и вообще убежала ли она к кому-то другому, а не просто куда глаза глядят, только бы не находиться рядом с мужем. Эти и другие вопросы относительно причастности Тарасова к исчезновению Светланы и Сони крутились в голове Гурова круг за кругом и мешали ему сосредоточиться на чем-то другом. Он чувствовал, ответю на эти вопросы, и все встанет на свои места. Он быстро найдет и саму Светлану, и ее дочку. «Если они, конечно же, живы».